Глава 10. Они ненадолго остановились у импровизированного чайного домика, навеса, закрепленного на стенке утеса. Местные уже разжигали огонь под крышей из гофрированной жести и в больших котлах кипятили воду для чая и МОМО. Мумо были с начинкой из картошки и приправлены огненно-острым соусом, который, как узнала Сесили, готовили только здесь, в районе Горгха. Мумо. Непальские вареники. Она с жадностью отправляла в рот маленькие сверточки из теста. Они оказались идеальными для перекуса в горах. «Ледник может сходить и ниже», — сказал Дук. Несколько лет назад он растянулся до долины. «Климат изменился», — добавил с набитым ртом Зак. Сесили удивляла, как он справляется, вернее, не справляется с нагрузкой. Последние полчаса Зак шумно втягивал в себя воздух, Обливался потом и выглядел таким же уставшим, какой чувствовала себя она сама. Вероятно, гипоксические камеры сработали не так хорошо, как он надеялся. Дука кинул всех оценивающим взглядом. «Нам осталась половина путей. Не торопитесь». Сесили наслаждалась минутами отдыха. Вспомнила, как готовилась, как прошла много миль по Бокс-Хилл, самому крутому склону, что нашла в окрестностях Лондона. «Вверх и вниз. Вверх и вниз». Сейчас она радовалась каждому сделанному тогда шагу. Элиса отошла в сторонку, делая фотографии. Зак устроился на бревне неподалеку от нее. Съев парочку момо, он вытащил из кармана маленькое блестящее черное электронное устройство размером с кредитку. Когда развернул его, Сесили заметила большой круглый объектив на передней панели. «Это камера?» Никогда не видела таких компактных. Маленькая, правда? Один из новых прототипов спутниковой камеры от общения будущего, который я хочу протестировать на высоте. Камеры используют спутниковые технологии, чтобы загружать видеоматериал прямо в облако. Таким образом, моя команда и моя семья сможет переживать путешествие вместе со мной. Прямой эфир на высоте 8 тысяч? На этом фоне размещение постов в блоге выглядит старомодным. В том-то и идея. Разработка все еще на испытании, но качество сумасшедшее. Если все получится, она произведет революцию в фотографии, особенно если репортаж ведется из сверхотдаленных районов. Но наша главная цель — помочь изолированным сообществам. Если у них случится беда, им понадобится помощь. Это часть моей миссии. Я хотел дать одну Чарльзу, но он сказал, что не станет пользоваться прототипом. «Не давай ему камеру. Снимать его — это моя работа», — вмешался Грант, подходя к ним. «А если он будет не на главном маршруте?» — она прищурилась. «Как ты будешь его снимать, если он решит подниматься по-альпийски?» «Для этого есть малыш». Грант похлопал по сумке на боку. «Высотный дрон. Я запускал его на семи тысячах на ЧО. Надеюсь, он и здесь справится». «У тебя есть дрон?» — насторожилась Сесили. «Естественно, есть!» — Грант закатил глаза. Ей хотелось спросить, не запускал ли он его у озера, но Грант уже двинулся вверх по тропе, заметив, что всех жестами подзывает дуг. «Похоже, мы трогаемся. Вперед и вверх!» Зак пристегнул камеру к молнии своей куртки и встал, опираясь на колени. Навес с Мумо остался позади. Вскоре луга и тощие деревца уступили место подошве горы, а затем вся команда сделала первые шаги по пустынной ледниковой морене. То и дело им приходилось отступать в сторону, чтобы пропустить вереницу ослов, каждый из которых тащил на спине две огромные дорожные сумки. Через несколько часов новизна пейзажа выдохлась. Сесили продолжала повторять себе, что лагерь вот прямо за следующим кряжем. Однако лагеря там не оказывалось. Чем выше, тем меньше ее интересовала окружающая обстановка. Густой серый туман, сомкнувшись над ними, закрыл обзор, а под ногами были только камни, земля и лед. Первая ярко-желтая палатка стала маяком и принесла облегчение. Вскоре из мглы вынурнули и другие палатки. Они казались драгоценными камнями, рассыпанными в тумане, и Сесилия подумала, что на свете нет более идеального места, чем этот неоновый палаточный городок. За четыре с половиной часа они поднялись почти на пять тысяч метров, выше, чем любая гора в Альпах. Однако это не было финишной чертой дня. Дуг указал на узкую тропу. «Мы идем дальше». Сеселя тяжело дышала, упершись руками в колени. Она действительно думала, что они пришли. Ей на спину легла рука Мингмы. «А ты посмотри на это так!» «Придется меньше идти до первого лагеря», — сказал он. «Все верно». Она выдавила из себя улыбку, хотя чувствовала, что вот-вот упадет. Базовый лагерь оказался огромным. По каменистому леднику протянулись ряды палаток, разделенных на группы. Большая их часть были маленькими для ночлега одного человека. Но в каждой группе были палатки и покрупнее для кухни, для столовой, Для коммуникационного оборудования, для экипировки. Еще в лагере были роскошные номера люкс, похожих на иглу куполах из прозрачного пластика. Сесиль заметила, как носильщики затаскивают туда кресла и столы для мегабогатых клиентов. Эффект Эвереста когда клиенты требуют все больше и больше изысканных удобств. Самым крупным оператором здесь был высотный экстрим. И, судя по всему, он же был самым ходовым. Над каждой группой палаток развивался флаг с названием экспедиции ее спонсора и национальностью альпинистов. Ради одного приключения здесь собрались люди со всего мира – миниатюрный многонациональный город в сердце Гималаев. Сесили воспрянула духом, когда они добрались до базового лагеря горных восхождений Манерса. Вход в него обозначался флагом с буквами «ГВМ». Рядом был растянут баннер с названием миссии Чарльза Маквея 14 чистых вершин. Она справилась.